Большие новости Ликующий возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затрещины бендюга. Оська встретил меня в передней. «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все, — пел я. «Большие новости», — глупым голосом сказал Оська. Все сидели вокруг стола. Несчастье. Лежала на столе, длинная, как щука. — У папы сыпняк, — сказала больничным шепотом мама. — Сообщения с Уральском нет. Телеграмма шла девять дней. Может быть, он уже... Ура-ура, и упали. Мне дали воды, и я сам поднялся с пола. Две недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо говорить о нем, как о живом или как о покойнике. Две недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой в настоящем времени или уже в прошедшем. И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой. Гаври, Степан, искатель Атлантиды. И об этом говорили разные. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили Степку белые и сказали «К стенке». И будто сказал Степка «Мне не привыкать. Меня в классе каждый день к стенке становили. Может быть, это Лабанда сам выдумал? Не знаю. Но факт – убили». Погиб Гаври Степан по прозванию Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках с прелой соломой в опухших руках, и писать о нем дальше уже нечего. Плохо.